Глава сорок восьмая. Проснуться и не почувствовать рядом генерала оказалось неожиданно. Настолько привыкла к его близости. За окном ярко светит солнце, судя по нему, я полдня проспала. Видимо, после магического боя так организм реагирует. Иду нашла на небольшом столике. Позже, выглянув за дверь, поражаясь тому, что все пространство коридора заполнено воинами. Меня тут же попросили вернуться обратно в спальню и сказали, что мой муж скоро прибудет. Ради интереса выглянула еще в окно. Во дворе и вовсе, кажется, собрался целый взвод. Стоило мне высунуться чуть побольше, и меня вежливо попросили скрыться в комнате, окно закрыть и шторы задернуть. Почувствовала себя особо охраняемым самым настоящим сокровищем. А ведь и вправду, из-за рабыни неожиданно превратилась в не самую последнюю фигуру. Благодаря энергетической привязке к озерам, пусть и частично, но вернулась сила истока, то есть я немного, но все-таки жрица-маг, жена главнокомандующего огромной имперской армии и просто ключевое звено для остановки грядущей кровопролитной бесконечной войны с монстрами. Не так уж и мало. И, кстати, я не бедная. Я знаю, где может быть спрятана Наридийская сокровищница. Там немало. Если все получится, на эти деньги можно будет поднять страну. С деньгами вообще можно многое. Опять же, и маги многое могут. Я об этом теперь знаю куда больше. Например, если нанять сотню магов, они могут и скальную гряду возвести. Будет защита от наступающей воды. Вот что значит действительно хорошо выспаться. Сразу настроение лучше. И идеи интересные появляются. Пока сидела в спальне, случилась ожидаемая неожиданность. Начались те самые особые женские дни. Благо, в шкафчике хозяйской ванны я нашла все необходимое на такой случай. Примерно через час появился и сам Соул. Как мне показалось, в хорошем настроении, видимо, что-то узнал интересное. Удалось решить все вопросы раньше, так что выезжаем сегодня уже через пару часов. Надо будет ускориться. Появилась пара неотложных дел в столице. Думаю, получится прибыть уже к вечеру во дворец. И вот тут все мое хорошее настроение мгновенно улетучилось. Как уже выезжаем? Но я не могу. Там император. Я ведь уже решила, что необходимо решить вопрос с невинностью заблаговременно. Но сейчас это невозможно. Испуганно смотрю на Соула. Ваши дела требуют такой спешки. Мы можем сдержаться дней на пять, хотя бы на четыре? Ух, как генерал выгнул бровь. Для чего тебе необходимо задержаться, Эль? Кого-то тут хочешь дождаться? Никого-то, Не чего-то. Нет, кусаю губы. Вот так запросто признаться Солу в том, что собираюсь ему отдаться, тяжело. Тогда в чем дело? Придется все же сказать. Краснее запинаясь, изложила свои причины и мысли. Генерал одарил меня долгим пронзительным взглядом, а после произнес. "Мы выезжаем сегодня, Эль, никаких задержек. Но как же ваше размышление о том, что сделать это лучше до приезда в столицу? А как же твои заключения о том, что я буду тебя Тогда лучше охранять. Вы издеваетесь? Нет. Я всего лишь несколько изменил свое мнение относительно этого вопроса. Близость по необходимости — это неинтересно. Я бы даже сказал, скучно и больше похоже на поражение, нежели на победу. Я повышаю ставки. Да это же глупо. Соул сейчас говорит о том, что будет ждать, когда я захочу быть с ним добровольно, а не по необходимости. Не будет этого. Никогда и ни за что. Впрочем, ладно, пусть охраняет. Мне же лучше. Невинно или нет, если император до меня доберется, возможно, это будет уже не так важно. Лишь нюанс. Этот нюанс уже особо ни на что не повлияет, кроме моего мироощущения. Когда выдвинулись в путь, заметила, что в обозе появились очень знакомые клетки для перевозки людей. В них немало людей, и среди них заметила рыженькую легиль. «Сколько клеток?» «Столько преступников?» поинтересовалась я у Соула. «В основном, да. Среди них, кстати, мэр города». «О, и его прямо в клетку?» «В империи в клетке может рано или поздно оказаться любой, если не будет соблюдать осторожность». «Вы сказали, что в основном, а еще кто?» «Новые рабы. Мы едем не спеша, уже недалеко осталось, так что еще забрали подготовленных для продажи в столице людей». Крепко стиснула пальцы. «Ненавижу империю». Когда армия вошла в столицу, у меня появилось ощущение, что я задыхаюсь. В этом большом городе мне душно. Горожане не встречают своих воинов радостными криками. Они спешат скорее скрыться с их пути. За пределами города я ощущаю талику обманчивой свободы, а здесь я снова рабыня, кем бы ни была на самом деле по статусу. Сам город и его воздух сковывает мне душу. Сол решил покинуть ряды однополчан, когда доехал до своего дома. «Огуст, я заеду в свой дом. Встретимся во дворце для доклада. Через полчаса жди меня возле императорской приемной». Отдал распоряжение генерал. Брови немолодого полковника удивленно поднялись. «Ты же никогда не заезжал раньше в свой дом после прибытия?» «Да, потому что раньше меня вполне устраивали апартаменты во дворце». Взгляд пожилого военного перешел на меня. Огуст, понимающе улыбнулся и кивнул. «Я понял, да, во дворце оставлять молодую жену глупо. Надеюсь, вас уже можно поздравить с будущим пополнением, потому что, если нет, это не должно тебя волновать, Огуст». Пожилой военный кивнул и тут же отъехал. «Как себя чувствует полковник?» «Тихо поинтересовалась я у генерала. Он ведь был ранен, но выглядит довольно бодро». «Рано оказался не опасный, но...» «Я думаю, его пора заменить. Упустить всего одну доверенную ему девицу, с учётом того, что он мак и при конвое. Теряет хватку». «Может, она ему понравилась?» — фыркнула я. «Вот и позволил скрыться». «Нет, Огуст был на магическом допросе. Он её именно что упустил. Но Элигиль оказалась довольно талантливой девушкой». «Она ведь вам понравилась, верно? Почему тогда лично не допросили? Или всё-таки успели?» Видишь ли, Эль, девушек вокруг много разных, с самыми разными талантами, но... Ты видела, как она быстро сдалась? Проиграла с первого взгляда. И так постоянно. Вам скучно, когда вам быстро сдаются? Предпочитаете брать в постель врагов? Или, может, тех, кто мог бы воспротивиться по формальным причинам? Чужая жена, например, любящая своего мужа и не желающая ему изменять? Чем не вызов? Подобным образом предпочитает развлекаться император. «Что насчет меня? Я не думал об этом аспекте своей жизни до встречи с тобой. А женщины так с удовольствием падали в мою постель. Их для этого не требовалось завоевывать или уговаривать, даже манить. Причем были среди них и условные враги, как, к примеру, легиль и чьи-то жены». «А почему это до встречи со мной вы об этом не думали?» «Я осознал, что упускал много интересного в процессе общения с женщинами. Общения, как такового, и не было. В твоем случае еще и столь активный бурный протест». «Я, наверное, даже начал понимать императора во его стремление к острым ощущениям. Когда все вокруг тебя легкодоступны, это довольно пресно. Думаю, нашему правителю не хватает адреналина и острых ощущений. Полагаю, давно пора его этим обеспечить». Обернулась к Соулу. Улыбка и взгляд супруга мне не понравились. Хорошо, что взгляд этот предназначен не мне. Генерал смотрит в сторону виднеющихся вдали шпили императорского дворца.